Земля молчит, пустынные моря Вздыхают, дрожью алую горя, И круглое не отвечает небо. Все те же дни и звезды нам дарят.